«Говоруны! Ценные птицы!» — сказал герой этого рассказа, разгуливая по полу подземелья. «Их нельзя уничтожать! Враги говорунов подвергаются наказанию!» «Да помолчи ты, вредная птица!» — разозлился крыс. «Я до тебя ещё доберусь!» «Только попробуй!» — сказал капитан Зелёный. Тем мне надоел хуже горькой редьки. Как противно смотреть на негодяев и бандитов. Как хорошо, что все бандиты плохо кончают. "Что ж," сказал тогда доктор Верховцев. "Пора нам улетать. У всех дела. Не сидеть же нам вечно под землёй. Скажи, весельчак, у как открывается крышка подземелья?" Толстяк сразу сообразил, что ему повезло. — Если выпустите меня на свободу, то скажу, а то останетесь здесь навсегда. — Ох, не надо меня сердить, — сказал Зелёный. — Мы же всё равно найдём пульт. — Попробуйте! — откликнулся крыс. — А мы поглядим! Тут говорун поднялся в воздух и крикнул сверху. — Попробуйте! Цитца говорун отличается умом и наблюдательностью. Он подлетел к стене и начал колотить клювом по выпоклости в стене. Индикатор покраснел от удовольствия. Крышка подземелья начала медленно подниматься. Как я жалею, что не свёрнул себя шею, сказал птиц-пират крыс. Но говорун не ответил ему. Он взлетел вверх и вырвался из подземелья. Все смотрели ему вслед и не заметили, как толстяк побежал к тёмному концу подземелья, туда, где в своё время выбралась наружу Алиса. Тем временем пирата Крыса завели в Пегас и посадили в пустую клетку. Корабли один за другим поднялись наверх и встали на поляне рядом с круглой дырой в земле. Где же весельчак У? спросила Алиса. Он добежит до пиратского корабля и улетит, чтобы снова делать кадости? Не выйдет, сказал Буран. Мы ведь заметили пиратский корабль, когда искали место, где бы нам опуститься. Мы заглянули в него и увидели, что корабль пустой. Тогда мы включили двигатели и запустили его в космос. Так что пиратам не на чему лететь. Давайте не будем его искать, сказала Алиса. Пускай он останется, как Робинзон Крузо на необитаемом острове, построит себе хижину, будет доить коз и искать пятницу. Вряд ли из этого что-нибудь получится, ответил доктор Верховцев. Робинзон Крузо трудился, а весельчак у умеет только грабить. Боюсь, что ему придётся здесь туго.